время действия 27 июня время около часа дня Место действия дом мамы юнми вокруг входа в кафе установлена осветительная и съемочная аппаратура среди которой кучкуются члены съемочной группы на столбиках ограждающих площадку натянута ярко-желтаяя лента за которой стоит толпа фанатов и зевак. Сижу в мамином кафе за столиком, жду, когда приедут SNSD. Дни пошли какие-то сумасшедшие. Плотность событий возрастает и возрастает. Просто уже непонятно, что происходит и за что хвататься. Да, пожалуй, я погорячился, записавшись в айдолы. Композиторам мне жилось проще. Санхен, по-моему, тоже не успевает за событиями. Хоть у него опыт, который не пропьёшь, но что-то всё так лихо одно за другое цепляется, Что просто слов нет, когда понимаешь, как и почему это произошло. Вот, сижу, жду в гости первую группу Кореи. Кто бы мог подумать, как говорится, еще каких-то полгода назад. А теперь, пожалуйста, нате вам. Правда, между агентствами все происходит в добровольно-принудительном порядке. Они нужны нам, мы нужны им. Но об этом никто не знает. А еще это сказывается на качестве сценария, который писался явно на коленке, И явно за очень ограниченное время. Сценарий, кстати, стал одной из причин, почему навстречу отрядили только меня одного. Сказали, память у тебя хорошая, выучишь свои слова за ночь. А девочкам нужно больше времени. А девочки, кстати, и не рвались. Девочки, можно сказать, в легком шоке от происходящего. Вчера Кьюри дала мне планшет немного почитать комменты разозленных фанатов. «Йон ты должна умереть!» «Юнми, позор группы!» «Юнми, позор агентства!» Ну и много чего еще такого я прочитал, написанного красным шрифтом. «Элфи написали петицию в Голубой дом с требованием уволить меня нафиг, как не оправдавшего надежды и нанесшего невосполнимый моральный и финансовый урон агентству, в частности, и эстраде Кореи в целом. Взялись собирать подписи, чтобы петицию приняли к рассмотрению». Нужно 300 тысяч подписей, чтобы правительство взялось ее рассматривать. Кюри сказала, что они дураки, подписывать могут только совершеннолетние, а процентов 90 участников фан-клуба группы Star junior школьники. Где они наберут необходимое число подписей – непонятно. Не наберут – ну и ладно. Пусть занимаются, лишь бы говном не бросались. Может, все в свисток уйдет. А то получить по голове прилетевшей бутылкой не хочется. Хотя я спросил, и мне сказали, что тут так не кидаются, как у нас. Все ж не кабак и не рок-концерт, а кап-оп. Девочки в юбочках, культура. «Внимание!» – произносит кто-то из съемочной команды. «Пятиминутная готовность». «Угу, значит, саши где-то рядом». Мамино кафе превратили в съемочный павильон. Внутри – осветители, камеры, черные провода по полу. Снаружи – осветители, камеры, провода по земле. «Мама вся на нервах». Я сказал сынок чтобы по возможности не делилась с ней новостями шоу-бизнеса. «Но телек в окно не выкинешь. Да и не в пустыне живем. Соседи помогут, если узнают, что мы не знаем. Поделятся информацией». Короче, мама на нервах. И Сунок на нервах. И я на нервах. Шеф на нервах. Все на нервах. Один Джован, похоже, прекрасно себя чувствует. Откинулся у себя в армии, и ему там хорошо. Этот придурок опять меня подставил. Он же, блин, лицо свое поехал защищать, а не случайно на Индхика наткнулся. Я просто в голову не взял такую идею, что меня, девочку, мальчик защищает. Даже не защищает, а это уже как бы реальные брачные игры. Охренеть, я погружаюсь все глубже и глубже с этой семейкой. Нет, не погружаюсь, вязну. Вязну и запутываюсь. Вот только договорились с Дживоном вроде бы не усложнять друг другу жизнь, как он тут же пошел и сделал все с точностью наоборот. Теперь он в армию в ус не дует, а я тут расхлебываю за него. всё надоело, к чертям собачьим. После промоушена – развод и девичья фамилия. И плевать я хотел на их трудности. «Внимание!» – раздается тот же голос из съемочной команды. «Минутная готовность. Включите светители!» «Приехали! Думаю, я у Саши. Будем работать!» Недалеко от входа в кафе останавливается серебристый мини-вен, вызывая волну приветственных криков, углазеющих на съемки зевак. Его дверь отползает в бок и в открывшемся проеме появляется участница группы – Санни, вызвав вторую волну ликующих криков у фанатов. Спустившись на землю, Санни машет рукой, приветствуя собравшихся. Участницы СНСД, подликующие крики поклонников, одна за одной выходят из машины, рядом с которой стоит security, страхуя, чтобы никто из девушек не оступилась и не упала. Наконец, все оказываются снаружи. Выстроившись в ряд у машины, девушки кланяются в сторону съемочной группы и фанатов за ее спинами, а потом, выпрямившись, машут им руками. Фанаты в восторге! Оператор второй носимой камеры, развернувшись, снимает их ликование общим планом. Закончив с приветствием, девушки направляются к дверям кафе, где внутри их ждет якобы не знающая о том, что они приехали юнми. Большая камера, проехав вперед по проложенным для нее рельсам, снимет крупным планом их веселые лица. Улыбаясь и раскланиваясь, девушки идут внутрь. Первой входит Санни, потом Юрий, Джессика. Юна. Внезапно в кафе раздаются громкие испуганные крики. В дверях возникает непонятное столпотворение, и некоторые девушки оказываются сбитыми с ног. Несколько секунд происходит непонятная возня, сопровождаемая испуганными криками. Потом из кучи малы как-то выбирается Санни, и что есть в духу унесется к машине. Секьюрити Саши в растерянности замерли, оказавшись неготовыми к нештатной ситуации. В этот миг, подобно маленькой чёрной пробке, вылетевшей из бутылки, откуда-то из-под мешанины человеческих рук, ног и тел, образовавших завал в дверях кафе, на улицу выскакивает мульча. В ярко-блестящем свете ламп, золотом ошейнике и с вертикально торчащим вверх хвостом, она, совершая высокие прыжки, скачет вслед за Санни. «Ха!» – увидев её, изумлённо выдыхает присутствующая публика и раздражается возгласами. «Смотрите, смотрите! Таду каяньи! Черное таду каяньи!» Санни, обернувшись на крики и увидев в припрыжку мчащуюся за ней кошку, издает виск ужаса и ускоряется. ха уже потрясенно вскрикивают фанаты, осмысливая увиденное. Оглядывающаяся на бегу Санни промахивается и впечатывается лбом вверх открытого дверного проема минивэна скорость бега оказывается достаточной для того чтобы удар отбросил девушку назад отлетев она падает спиной на дорогу оставшись лежать на ней неподвижно у потрясенно разом выдыхают все кто это видел мульча увидев что ее добыча больше не бежит а неподвижно лежит останавливается потеряв интерес к охоте посмотрев издали на неподвижное тело она разворачивается к дверям из которых только что выскочила И смотрят, что происходит в них. Там испуганно продолжают разбираться, где чьи ноги. И, найдя свои, пытаются на них встать. Откуда-то снизу и сбоку дверного проема высовывается Юнми. «Зараза!» – кричит она Мульче, зло сверкая синими глазами. «Я тебя в больницу сдам на опыты!» Мульча, увидев хозяйку, радостно подпрыгивает на месте и устремляется к ней. В дверном проеме раздается дружный девчачий визг Несколько позже. Телефонный звонок. Тихо. Господин президент, чрезвычайная ситуация. Мне только что сообщили, что у Саши на съемках в кафе Юнми произошел несчастный случай. Что такое? Упал осветитель? Кого-то задело? Нет, мне доложили, что на Саши напала туду каяньи. Черная. Пауза. Сэнхён секунды две осмысливает сообщение. Тадук Чёрная? Откуда она взялась? Она Юнми. Юнми держит дома чёрную Тадук Каяньи. Она с ума сошла держать дома такое? Это не ошибка? Всё точно, господин президент. Мне доложили, что Юнми держит дома чёрную Тадук Каяньи с длинным хвостом. С ума сойти! Крокодила держать дома безопаснее, чем Тадук И что случилось Саши? Мне доложили с Абоним, что некоторые участницы группы получили серьёзные повреждения. Какие? Санни ударилась головой. У неё большая шишка на лбу и подозрение на сотрясение мозга. Джессика повредила ногу. Есть подозрение на трещину в кости. Юна жалуется на боли при вдохе. Может быть перелом рёбер. У остальных участниц синяки и ушибы. Менеджер увёз всех Саши в больницу на обследование. Результатов пока нет. Знаю, что на завтра у группы запланированы съёмки в шоу. Есть вероятность, что они не смогут на них присутствовать. Чёрт! Группа, считай, на неделю выведена из строя. Чё, суман, из меня всю кровь выпьет? Как это случилось? Говорят, всё произошло, когда группа входила в кафе. Санни шла первой, когда на неё вдруг с потолка упала чёрная таду каяньи. Санни, испугавшись, бросилась убегать. Остальные участницы побежали следом за ней. В дверях возникла давка, где все в основном и пострадали. «Идиотизм. А что, никто не знал, что Юнми держит кошку? Юнэ разве не знала?» Ким говорит, что никто не знал. Со слов мамы Юнми, Тадук Каяньи в кафе не ходит, ей запрещено. А когда приходят гости, они её запирают. И сейчас её заперли. Непонятно, как она выбралась. будут писать петиции. слов нет. Что будет с промоушеном в, в этот момент в разговоре начинает пикать звуковой сигнал, сообщая о входящем звонке. Подожди, посмотрю, Чё Время действия: тот же день, ближе к вечеру. Место действия – офисное здание. Юджин, закинув ногу на ногу, сидит на диване, мониторя происходящее в сети через свой смартфон. «Как ЕМСМ устроило!» С самолюбованием думает она про себя, читая последние новости. Все забегали, словно муравьи, в которых плеснули кипятком. Просто смех разбирает, смотря как они бегают. «Жаль, нельзя никому об этом рассказать». Но все равно, я лучшая. Моя интрига достойна интриг королевского двора. Я настоящая принцесса. Не то, что это синеглазка-лупоглазка. У принцессы должен быть ум, чтобы выжить в интригах и победить, став правительницей. А у этой дуры мозгов нет, только память, как у лошади. Что с того, что она может много запомнить? В жизни главное уметь комбинировать и рассчитывать выгоды от комбинации. Это дано немногим. Йоджин с удовольствием смотрит на попавшееся на просматриваемом ею сайте фото Джуона. «Жаль, что он не знает, какая я умная», – думает она. «Может, я ему как-нибудь расскажу, когда выйду за него замуж. Пусть знает, кому обязан своему счастью, что женился на женщине своего уровня. Конечно, Опа зря побил Индхика ради нее. Но он мужчина и следует принятым правилам, показывая свою ответственность. что ж Будет хороший повод потребовать с него за это извинений. Прощу, когда подарит мне что-то шикарное. Ай, какая я умница. Йоджин вновь с удовольствием смотрит на фото потенциального мужа, прикидывая в уме, за что бы она его простила».